Глава шестнадцатая. Завещание. Читатель, наверное, уже позабыл портрет мачехи госпожи Дорвиль, обрисованный ее падчерицей. Напомним, что госпожа Дорбеньи была маленькой, тоненькой блондинкой с почти белыми ресницами и круглыми голубыми глазами. Речь ее слащава, взгляды лицемерны, манеры вкрадчивые и завлекающие. Изучая ее насквозь фальшивую и коварную физиономию, можно обнаружить в ней какую-то подлую, скрытную жестокость. — Какой очаровательный молодой человек, этот де Сен-Реми, — сказала госпожа Дурбинье Жаку Феррану после ухода его жертвы. — Да, очаровательный. — Но поговорим о делах, сударыня. Вы мне написали из Нормандии, что хотели бы посоветоваться по важному вопросу. А разве вы не были всегда моим советчиком с тех пор, как наш добрый доктор Полидори направил меня к вам? — Кстати, как он поживает? — спросила госпожа Дорбиньи самым невинным тоном. После отъезда из Парижа он ни разу мне не писал. также безразлично ответил нотариус. Предупредим читателя, что эти два человека бесстыдно лгали друг другу. Нотариус недавно виделся с Полидури, одним из двух своих сообщников, и предложил ему отправиться в Аньер к Марсиалям, этим речным пиратам, о которых мы еще поговорим, появиться у них под именем доктора Венсана и отравить Луизу Морель. А мачеха маркиза Дорвиль приехала в Париж специально для тайных переговоров с этим мерзавцем, который, как она уже знала, давно скрывался под именем Сезара Брадаманти. «Но речь пойдет вовсе не о нашем добром докторе», — продолжала мачеха маркиза Дорвиль. «Я очень встревожена. Мой муж плохо себя чувствует. Здоровье его становится все хуже и хуже. Я не поддаюсь страхам, но его состояние беспокоит меня. Вернее, его самого беспокоит», — проговорила госпожа Дурбиньи вытирая платочком чуть повлажневшие глаза. — А в чем, собственно, дело? Он все время говорит о последних распоряжениях, о завещании. Тут госпожа Дурбеньи на несколько минут уткнулась лицом в свой платочек. — Разумеется, все это печально, — продолжал нотариус. — Однако в самой такой предосторожности нет ничего плохого. Каковы же намерения вашего супруга, сударыня? — Господи, откуда мне знать? Вы понимаете, когда он начинает говорить на эту тему, я стараюсь его поскорее отвлечь. Но, в конце концов, неужели он не сказал вам по этому поводу ничего положительного? Мне кажется, — отвечала госпожа Дурбиньи с совершенно незаинтересованным видом, — кажется, он собирается оставить мне не только все то, что позволяет закон, но также... Ах, я не могу! Прошу вас, не будем больше об этом говорить. Тогда о чем нам говорить? Увы как всегда вы правы, безжалостный человек. Мне все же придется вернуться к печальной теме, которая привела меня к вам. Так вот, граф Дорбенье выказал такую доброту, что пожелал продать часть своих владений и отказать мне значительную сумму. Но его дочь, как же его дочь! Сурово воскликнул Ферран. Я обязан объявить вам, что год назад маркиз Дарвиль поручил мне вести его дела. Последний раз я убедил его купить великолепные поместья. Вы знаете мою беспощадность в делах, и не важно, что маркиз Дарвиль мой клиент. Я прежде всего стремлюсь к справедливости, и если ваш муж задумал обездолить свою дочь Маркизу Дарвиль, решение, по-моему, недостойное то скажу вам сразу, на мое содействие не рассчитывайте. Действовать четко и прямо таково всегда было мое правило. И мое тоже. Поэтому я без конца повторяю мужу то же самое, что вы мне сказали. Ваша дочь во многом виноват перед вами, пусть это правда, но это не причина лишать ее наследства. Очень хорошо, прекрасно сказано. И что он ответил? Он ответил... Я оставлю дочери двадцать пять тысяч франков ренты. Она унаследовала от матери более миллиона. У ее мужа свое огромное состояние. Неужели я не могу подарить остальное вам, моей нежной подруге, единственной моей опоре и утешительнице, ангелу-хранителю моей старости? Я повторяю вам эти слишком лестные для меня слова, продолжала госпожа Дурбиньи, скромно вздохнув, чтобы показать, насколько мой супруг добр ко мне». Однако, несмотря на все это, я всегда отказывалась от его дара. Видя это, он решился попросить меня, чтобы я обратилась к вам. Но я не знаю графа дурбиньи. Зато он, как и все на свете, знает о вашей безупречной честности. Но как он вас ко мне направил? Ну, чтобы разом покончить с моим отказом, сомнением и колебаниями, он сказал мне... Я не прошу вас обращаться к моему нотариусу. Вы подумаете, что он слишком предан мне, а потому пристрастен. Но я абсолютно уверен в законности решения одного человека, чья справедливость и беспристрастность вошли в поговорку. Это Жак Ферран. Если он решит, что мое предложение для вас неприемлемо, не будем больше об этом говорить. Вы от него просто откажетесь. Хорошо, я согласна. «Сказала я моему супругу. Таким образом, он избрал вас нашим арбитром. Если он одобрит мое решение, — добавил муж, — я пришлю ему полную доверенность на мои ренты и прочие ценности. Всю вырученную сумму я отдам ему на хранение, а когда меня не станет моя нежная подруга, вы сможете, по крайней мере, вести достойное вас существование». Вот когда Жаку Феррану пригодились его зеленые очки. Если бы не они, госпожу Дорбеньи поразил бы огонь, загоревшийся в глазах нотариуса, при словах «всю сумму» ему на хранение. Тем не менее он ответил ворчливым тоном. Просто надоело. Вот уже сколько раз меня выбирали в арбитры. И каждый раз под предлогом моей честности. Только и слышишь «честность, честность». А что мне с этого? Одни неприятности и беспокойства. Мой добрый Феран, не отказывайте мне так сурово. Вы напишите графу. Он ждет вашего письма и сразу отправит вам доверенность, чтобы вы могли реализовать эту сумму. А сколько там примерно? Он, кажется, говорил о четырехстах или пятистах тысячах франков. Не такая уж большая сумма, как я думал. В конечном счете... Вы целиком посвятили себя господину Дурбиньи. дочь его и без того богата, а у вас нет ничего. Да, я могу вас ободрить. Мне кажется, вы можете принять это предложение, и оно будет вполне законным. Правда? Вы так думаете? Обрадовалась госпожа Дурбиньи. Она, как и все прочие, была одурачена легендарной честностью нотариуса, в чем ее, разумеется, не стал разубеждать полидури «Вы можете принять этот дар», — повторил Жак Ферран. «В таком случае я согласна», — со вздохом сказала госпожа Дурбиньи. Старший клерк постучал в дверь. «Кто там еще?» — спросил Ферран. «Графиня Макгрегор. Пусть немного подождет». «Итак, я покидаю вас, дорогой господин Ферран», — сказала госпожа Дурбиньи, «Вы напишите моему мужу» ибо это его воля, и завтра он вышлет вам полную доверенность. Да, я напишу. Прощайте, мой достойный и добрый советчик. Ах, вы светские люди, просто не знаете, как сложно и неприятно порой брать подобные суммы на сохранение. Ведь это такая ответственность. Откровенно скажу вам, нет ничего хуже репутации искреннего и честного человека, которая навлекает на тебя только лишние заботы» и восхищение всех добрых людей, помилуй Бог. Я надеюсь получить награду, которую, может быть, заслужил не от людей, а от Всевышнего, — ответил Ферран с ханжеским смирением. Едва графиня Дорбеньи удалилась, ее место заняла Сара МакГрегор.